Глава А «Вот тогда», — сказал я, оглядывая на очищенный, пахнущий оружейным маслом ствол. «Это, походу, горцево добро». Легкое компактное ружье с толстым встроенным в ствол глушителем было разобрано на несколько частей. Казенник, приклад, ствол, снайперский прицел и магазин. Тут же в дипломате лежала пачка патронов. «Нашел-таки». Понуро прогундосил за моей спиной Сережа. «Ну и чего ты сюда полез-то? Вот если бы не ты ее спокойно перепрятал это долбанное ружье, ты даже ничего не узнал бы. А теперь вот получилась какая-то херня». Я закрыл дипломат, запер его замки, замке, а потом, к удивлению Сергея, прихватил его с собой. «Ты куда это его тащишь, Витя?» «Да вот интересно мне», — сказал я. «Нет у тебя еще где-нибудь здесь бандитского схрона со стволами?» — А то можно наткнулся на нежелательный подарочек когда-нибудь прямо посреди рабочего дня. С этими словами я стал светить по углам, но ничего особенного больше не нашел. В целом крыша была чиста. — Тут нету, — боркнул Сергей. — А это что за ствол? — Витя, тебе-то что? Меньше знаешь, крепче спишь. — Ну, слушай. Я взялся за стропила, аккуратно переступая по балкам, чтобы не влезть ногой в глину. Тебе же нужен арендатор на эту дыру? «Нужен», — вздохнул он, — по бабкам, если честно, вообще беда. «А мне нужно хорошее, крепкое помещение. Это вполне подходит. Да только проблема в одном. В чем же?» Серый, остававшийся все это время снаружи, залез под крышу, сел на корты на ближайшей балки. «В тебе?» — сказал я. «Мне надо знать, что у тебя затерки с братками, и стоит ли вообще с тобой связываться. А это...» — я поднял дипломат. Это очень подозрительно. Почему у тебя на крыше тут, в прачечной, лежит одинокая пушка спецназа? Да еще такая, которую просто так не достать. Кто такой этот горец? Сережа вздохнул. Да тут ничего такого нет, если честно. Ты не переживай, Витя. Ничего такого. Сереж, это винторез. Я с чемоданом. Рассказывай и не бреши. Он снова вздохнул. Ладно. Горец, это один из месуховских авторитетов. Он киллер бывший. В восемьдесят девятом активно работал по всему краю. Уже давно отдел отошел, но вдруг ему внезапно пушка понадобилась, причем не абы какая. Зачем, я не знаю. Поговаривают, что он собрался сам лично на какое-то дело идти. Молодость, так сказать, вспомнить. На какое? Да черт его знает. — А ты тут каким боком? — спросил я. — А вот хрен его. Вам. Все как было. Серега вздохнул тяжелее, чем в прошлый раз. Сижу я думаю вечером, вуз не дует, тут приезжает этот вот Мирон, который. Свет, чемодан с зубы говорит, чтоб спрятал, а если что-то, отвечаю головой за содержимое. Ну, я испугался само собой, давай вопросы задавать. Но он молчит да молчит. Рассказал только, что это пушка, которая принадлежит горцу, игрушка его любимая, типа того. Ну, а потом на следующий день из газет узнаю, что этого горца задержали по подозрению в одном из его старинных убийств, но и сейчас держат в следственном изоляторе. — Выходит пушка, решили спрятать у тебя, — задумался я. — У кого-то кто на поводке, но вне банды, чтобы не подставить никого из своих и в то же время уберечь оружие. Насколько я знаю, много кого из Мисуховских сейчас менты трясут, но те вроде особо и не переживают по этому поводу. — пожал плечами Сергей. — А вот я переживаю. — Переживают. Может, в винторез убийства по какому-то из старых дел? — задал я вопрос, который, впрочем, был просто мыслями вслух. — Да черт его знает, — пожал плечами Сережа. — Лады, возьми его. и Я протянул чемодан Сергею и перепрячь. Нечего ему тут делать. — А сколько ты Мисуховским должен? — Если в долларах, то пять тонн. Ну, теперь уже пять. — Деньги есть? Сергей вздохнул. «Ну, я машину собирался продать в четвергу. Тогда бы хватило. А теперь черт с два. Где-то еще нужно штуку взять». «Ладно», — задумчиво сказал я, — «полезай вниз. Расскажу тебе, как мы поступим». Мы спустились, первым Сергей, а я за ним. Оказавшись на земле, продолжили разговор. «Ну, смотри», — начал я, — «помещение неплохое. Я приеду с моими компаньонами, чтобы они поглядели». «Если всех устроит, заплатим тебе за три месяца вперед. Нормально?» «Три месяца по триста?» — нахмурился Сережа, решая в уме нехитрую арифметическую задачку. «Считай, штука выйдет». Мужичок обрадованно посмотрел на меня. «Вот и закроешь долг перед Месуховскими. А эту херню...» — я кивнул на ствол в дипломате. «Держи от меня и от прачечной подальше. Считай, что я его не видел ничего про все это дело с горцем не слышал». «Идиот!» — залубался Серега, и мы пожали руки. «Однако не спеши так радоваться», — сказал я. «Почему?» «Если они доверили тебе пушку, значит, считай, что ты у них под колпаком, должен по самой гланды. Поэтому смотри, чтоб процент подолгу быстрее тебя не побежал, а это может быть». «Ёптыть!» — тронул Серега губы. «Вы тогда?» «Тогда будешь решать проблему по мере их поступления», — сказал я. Предупрежден, значит, вооружен. С Серегой мы договорились, что встретимся через пару дней. Остальные посмотрят прачечную, и тогда уже окончательно договоримся об аренде. Мужичок, правда, сказал, что к этому времени уже продаст свою старенькую Ауди и попросил, чтобы мы забрали его из офиса, который, оказалось, находится очень близко к новому армавирскому масложиркомбинату. «А где там офисы?» — попытался припомнить я. «Да ты не переживай, Вить, просто на адрес приезжайте, да и все». Серега дал мне бумажку с адресом, и на этом мы с ним распрощались. Конечно, я понимал, что определенным образом рискую, связываясь с Сергеем. Но и терять такое хорошее здание мне не хотелось. Квадратура у него большая, за такую цену то, что надо. Удобное расположение, учитывая, что мы собирались сконцентрироваться на охране имущества. Оборона будет расположена аккуратно между городом и промзоной. Пусть до центра не очень близко, но до города самое то. Теперь нужно было рассказать обо всем остальным, и вечером я поехала в Иладу, где мы договорились собраться после моего визита в прачечную. Конечно, дело здесь было больше в том, что мужики просто хотели отдохнуть, немного развеяться. Ну и заодно поболтать о деле. До позднего вечера в клубе мы сидеть не собирались. Не хотелось нам слушать танцевальную музыку и находиться в куче народу, которая начнет стягиваться после десяти часов вечера, поэтому мы просто заказали по пиву и сели за свободным столиком, чтобы поговорить. На фоне негромко играла Фаина. Я же рассказал остальным о своих впечатлениях от прачечной, ну и не забыл упомянуть о том, что ее хозяин Серега оказался проблемным. Че ты, я думаю, с этим каши не сваришь, покачал головой Степаныч. Какой-то он. — Мутный этот Сергей. — Верно, мутный, — я кивнул, — но зато помещение удачное. — А может, еще что другое посмотреть? — задумался Фима. — Армавир, говорит, не очень маленький. Может, чей найдется? — Ну, пара дней у тебя есть. Посмотри. — пожал я плечами. — Я, что ли? — удивился Фима. — Он один только на жопу себе приключений найти может, — заметил Женя. — Это что это, мужики? — обиженно посмотрел на всех Фима. «Да я понял вас. Вы не переживайте, мы с Витей поговорили и...» «Сомневаюсь я, что ты что-то понял», — проворчал Степаныч. «Мы еще за тобой будем расхлебывать, вот увидишь. Не завтра, так послезавтра». «Тебя в магазин отпусти, обязательно в дерьмо наступишь. Да так, что и на остальных разлетится». Угрюмо проговорил Женя. «Ну...» — Фима отпил пиво, откинулся на спинку кресла. «Мы с тобой друг друга стоим». — Я вечно в говно наступаю, у тебя рожа такая хмурая, что любой мертвец позавидует. — Воды. Хватит вам, мужики. Фима в себя пришел, не будет безобразничать, — начал я. — Но в целях, так сказать, профилактики мы пока что не можем отпускать тебя, Фима, одного. Ты же понимаешь? — Да понимаю, — махнул рукой Фима. — Думаешь, попытать удачу тут, с этой прачечной? — спросил Степаныч. — Думаю, — кивнул я. Контора получится крепкая, да и расположение неплохое, примерно между городом и промзоной. — Ага, — буркнул Женя, — и туда, и сюда одинаково далеко. — Верно, — улыбнулся я, — все более-менее равномерно удаленное, а Ефремовой черемушки-то вообще вот они, только до центра подальше. — Своими глазами смотреть надо, — сказал Женя задумчиво, — и прикидывать, стоит ли общинка выделки. — Я думаю, стоит, — сказал я. После повели разговор о чем-то отстраненном, о глупостях, так сказать. Болтали ни о чем некоторое время, пока, наконец, Женя не сказал мне. — Слышь, ведь ну что, надумал ты, как мне до племянника дотянуться? Я уже чуть-чуть расходился, немного лучше себя чувствую. Надо его выручать от нацистов-то. — Есть про него еще вести, — шепнул я. — Да нет, — сказал тихонько Женя. — Насколько знаю, где сидели, там и сидят. — Вот нужно поехать туда и забрать Ваню. — Просто так ты его не заберешь, — покачал я головой. — Это почему ж? — нахмурился Женя. Степаныч с финной тоже обратили внимание на нашу беседу, прислушались. — Ты про племянника? — спросил Степаныч. — Угу, — грустно ответил Женя. Степаныч стал задумчивым и погрустнел. — Непросто это будет, — наконец сказал он. Очень тяжело нам придется, если хотим выпадать его из этого гнилого болота. — А что тут сложного? — встрял Фима. — Давай сходим-то по шее нацикам, надоем. Степаныч вон скликает еще бойцов, и мы одним махом снесем их не гнездо. Да они сами разбегутся малолетки эти, когда нас увидят. Ну а Ваньку заберем с собой. — Не так все просто, — снова вздохнул Степаныч. — нет почему ж? спросил Фима. — Потому что Ваня убежит вместе с ними, — сказал я. — Он считает их своими, а себя их частью. Нужно он там, понимаете? Кажется ему, что он на своем месте, что он там, где надо. — Верно, — кивнул Степаныч. И мы с Женей потемнели лицами переглянулись. — И что ж ты тут предлагаешь делать? — спросил Женя. — Знаешь, в чем суть всей этой фашистской дряни? Для чего ее придумали? — спросил я. — Да черт его знает. Женя сухо сплюнул. — Мало ли что было в башке у этого Гитлера, который эту всю дрянь выдумывал. — О Муссолини! — поправил его Степаныч. — Да похер у кого. — Суть в том, чтобы одуращить людей, — сказал я, — обмануть их. Дать ложные цели и ложные чувства того, что они какие-то особенные, что они избранные, а все остальные — говно на палочке. — Ну и что? — спросил Женя. — А знаешь, для чего нужен весь этот обман? — Ну? — спросил не Женя, а заинтересовавшийся разговором Фима. Ради выгоды. Во времена Великой Отечественной, под знаменем этой коричневой чумы, нужные люди делали огромные деньги. Например, те же крупы, что лили пушки для армии Третьего Рейха, а заодно и броню продавали половине Европы. Никто меня не перебивал. Все слушали внимательно. И тут, может быть, то же самое. Если к лаварю этих нацистов умный мужик то будет он использовать свою банду ради выгоды для себя и своего ближнего круга. — А если просто идейный? — спросил Степаныч. — Идейный долго не держится, — покачал я головой. — Одной только идеи сыт не будешь. Если группировка продолжает существовать, значит, у нее есть ресурсная база для этого. А значит, главарь действует именно так, по-умному. А рядовым своим бандитам заливает в уши дерьмо из «Майнкамф». Чтоб были послушнее. — Очень все это интересно, Витя. Ну, к чему ты клонишь? Чего это ты тут за лекцию развел? — спросила Женя. — Да я о том говорю, что нужно, чтобы Ваня сам понял, что его используют. Сам решил покончить со всей этой дрянью и вышел из банды. А мы тут как тут. Окажемся, где надо, чтобы защитить его. Ведь, как известно, из подобных банд часто бывает один выход — вперед ногами. Все молча переглянулись. «И чего ты предлагаешь?» — спросил Женя. «Нужно это дело решать хитростью?» «Послушайте, как мы поступим», — сказал я и подался к остальным. Следующим утром мы отправились в Глубокий, туда, где предположительно обитала неонацистская группировка. Туда мы поехали втроем с Женей и Фимой. С одной стороны, нужно было создать впечатление, что мы не пальцем деланы и можем за себя постоять, чтобы просто не попасть в неприятности. Ну, а с другой выглядеть недостаточно угрожающими, чтобы с нами пошли на контакт. Сегодня был довольно теплый день. Ветра, что бушевали по ночам в последнюю неделю, перебороли, наконец, последние зимние холода, и они отдали позиции погоде, напоминающей весеннюю. Небо было подернуто тонкой дымкой, которая на фоне солнца казалась молочно-белой. Солнце прогревало, и я сменил кожанку на армейский легкий китель с зелеными пулевыми пуговицами, которые мне когда-то подогнал Степаныч. Свитер на кофту с воротником на замке, а вместо джинсов надел черные спортивные штаны под берцы. Погода менялась. Время шло, и весна неумолимо наступала. А вместе с ней наступали еще более тяжелые времена, о которых сейчас мало кто догадывался. Скоро начнется война в Чечне, последствия которой аукнутся даже нашему городу. Насколько я понял, фашики сидели в небольшом доме, который принадлежал то ли родственникам, то ли родителям главаря, а может, просто кого-то из банды. По наводке Шелкопрядова мы нашли дом быстро. Турлучный, обшитый, крашенными синими листами металла, он стоял за высоким и глухим шиферным забором, находился дом в широком, судя по протяженности забора, дворе. На улице у распахнутой калитки мы увидели нехитрый турник из деревянных старых столбов и железной трубы. Стоящий у старой кучи гравия турник не пустовал, на нем занимались пацаны. Их было трое, и все бритые налоса. лосо. высокий парень ловко делал выход силой. Двое других, один понижен у коренастый, широкоплечья, с ним и другой походивший Совсем уж на ребенка лет чуть ли не 14, наблюдали за тем, как Длинный выполнял упражнение. Все трое насторожились, когда мы остановили машину метрах в ста от двора. Высокий слез с турника и встал руки в боки, уставился на нас. Он носил джинсы с подтяжками, в которые заправил майку-тельняшку. Когда поставил ногу на кучу гравия, я рассмотрел на нем тяжелые ботинки». — Ну и что делать будем? — спросил Женя, сидя на заднем сидении пассата. — Вы ничего, а я пойду к ним. Попробую поговорить с главным, — ответил я. Фима промолчала, оглянулся на явно нервничающего Женю. Тогда промолчала я, тронул пассат, и машина, хрустя гравием под колесами, покатилась по пустой дороге. Троица внимательно провожала нас взглядом. Поравнявшись с ними, я съехал с дороги, поставил машину у кучи. Вся троица смотрела на нас, словно дикие зверята. Коренастый скрестил мускулистые руки на груди. Из-за забора показался еще один нацик. Такой же бритый налоса он к тому же носил на шее черное пятно тату. С такого расстояния я не мог рассмотреть, что на нем было изображено. Себе на плечо татуированный повесил что-то напоминающее самодельные нунчаки. «Давай, Фима, — сказал я, — со мной пойдешь. А ты, Жень, будь в машине. Увидишь, что ты на костылях, могут принять за слабость». Женя, понимающе кивнул, я вышел из машины. «Здравствуйте, господа», — сказал я, подходя к ним, и тоже поставил ногу на кучу гравия. Фима же прислонился с задницей спереди к капоту машины. Подражая нацикам, сложил руки на груди. «Высокий был высок». Обгонял меня чуть не на голову, и потому смотрел свысока, высока, к тому же довольно надменно. «Э, — В смысле, господа? — вякнул вдруг мальчишка нацик, и я только сейчас увидел в нем что-то неладное. На его груди на свободной черной кофте проглядывали очертания небольшой женской груди. — Прошу прощения, — хмыкнул я, — господа и дама. Девчонка нахмурилась. Оттого ее маленькое, не очень симпатичное личико стало еще менее привлекательным. «Вы кто такие? Че надо?» — борзо спросил Высокий. «Где фюрер Раш?» — не выдержал и сеизвил ч Че, Че тут же набычился Высокий, а мужик с нанчаками подошел к нам поближе. Только сейчас я увидел, что у него на шее была наколота стилизованная свастика. — Тихо, тихо, — глянул я на Фима. — Не кипятитесь, ребят, я с миром к вам. — Так давай, рассказывай, что надо, — клянился мужик со свастикой. — Если остальным по возрасту можно было дать восемнадцать, максимум двадцать лет, то этот тянул на все двадцать пять. — Старший ваш на месте? — спросил я. — А че? — Зачем тебе старший? — спросил, татуированный холодным тоном. — Да, что надо, — подгавнул высокий. Что надо? спросил я в ответ, сцепившись статуированным взглядами. Помощь мне ваша нужна, вот что мне надо.